Глава 14, Матвей. Меня не выпустили по УДО, говорит Арина по телефону, а я напрягаюсь. У нее удивительно спокойный голос, уставший немного, но спокойный, словно она смирилась с судьбой. Почему? Что-то случилось? В голове начинается ураган из мыслей. Это известие сначала расстраивает. Я только смирился с тем, что немного наладившаяся жизнь полетит кверх тормашками. Придется объясняться с родителями, воевать с матерью, а тут такая новость. Ничего, все в порядке, внутренняя кухня. И вдруг я чувствую облегчение, неправильное, глупое, постыдное облегчение. Оно волной накрывает меня, даже задерживает дыхание. Ловлю себя на мысли, что улыбаюсь во весь рот, а за спиной растут крылья. Ты не отчаивайся, излишне бодренько успокай Арину. Подашь через год или два, а внутри все дрожит. У меня есть еще целый год свободы, и ликую про себя. Целый год! Ты маме не говорил что та о по УДО? Неожиданно спрашивает Арина. — Нет, — запинка отвечаю ей, возвращаясь с небес на землю. — Это хорошо. Боюсь за нее. Лишняя нервотрепка ни к чему. Я иду к себе в ординаторскую из больничного двора, откуда звонила Арине, а в голове крутятся вопросы. — Хорошо, что Арина пока не выйдет или плохо. Жду я ее или уже не жду? Хочу быть вместе или не хочу? Былые нежные чувства исчезли, растворились в воздухе. Я как-то слышал фразу, что раскаяние убивает. Каждый день испытывал ее достоверность на себе. Раскаяние не просто убило меня, оно сожгло душу дотла. Два года дались тяжело. Сначала от чувства вины прятался в клинике, загружал себя работой так, что в глазах темнело. А потом надоело, все надоело. Глаза Ринины матери, смотревшей всегда с укором, чтобы я для нее не делал, собственные родители, создавшие для меня ад на земле. Домой возвращаться совершенно не хотелось. Мать целыми днями твердила. — Забудь ты Арину, не нужна нам невестка-цюремщица. Что подумают люди? «Любовь любовью, а жизнь впереди длинная. Хочешь, чтобы эта преступница сломала ее тебе?» «Мать, прекрати!» — хлопал по столу отец. «Совсем извела парня!» Я уходил к себе в комнату, запирался на ключ и слушал очередной скандал родителей. А в висках стучало. «Мать права! Я не тянул Арину за язык, не заставлял брать вину за аварию. Если бы правда вышла наружу, ответил бы по закону. Она сама сунула голову в петлю. Тогда какого черта завожу себе раскаяние? Я не бросил ее. Добросовестно жду и поддерживаю ее мать. Я прекрасно понимал, что оправдываю себя. Перед глазами до сих пор стояла картина. Девушка в шортах и белой футболке лежит на земле, а под ее головой разливается лужа крови. Помню тот ужас, что сковал меня, панику, ударившую в голову. Я наклонился, но он не нащупал пульс. Пальцы содрожали от страха. Бежать, бежать, пока никто не увидел, обожгла мысль, я сорвался с места. Только у дома Арина помнился, проводил ее и на такси поехал обратно. Издалека услышал вой сирен. «Что-то случилось?» — сказал беспокойно водитель. «Авария где-то, дорога перекрыта». И опять я запаниковал, сунул деньги таксисту, попросил высадить в ближайшем дворе. Эти ошибки мешали мне спать ночами, вздрагивал от каждого звонка в дверь, раздражался по пустякам. А как разрубить этот гордий фузел, не знал. «Черт! И зачем Арина взяла вину на себя? Раз за разом, — думал я. Теперь до гроба придется в ноги кланяться». Это убивало всякое желание жить, куда-то стремиться, о чем-то мечтать. Товария всем нам и сломала жизнь. Неожиданно настроение становится лучше. Такого душевного подъема не чувствовал уже давно. Переодеваюсь, напивая, и тут шарахает по голове «Мама Арины». «Черт, черт, черт!» Ругая себя за несдержанность и длинный язык, придется теперь с нею встречаться. А так не хочется. Может, позвонить? Беру в руки телефон. «Ты чего буянишь?» В ординаторскую входит Марианна, врач из ВИП-отделения. Она садится на угол моего стола и покачивает ногой. Беззаботная, смешливая, очень хорошенькая. Я поддерживаю с ней дружеские отношения, чтобы с приемного покоя быстро подняться на седьмой этаж. Устал, буркую в ответ и тру глаза. Опять на суточное дежурство останешься? Скорее всего, домой не поеду. Мать запилила совсем. И чего она хочет? Чтобы ты под бочком сидела в глазки и заглядывала, смеется Марианна. Смотрю на эту яркую, веселую блондинку и не понимаю... Почему она живет так легко и беззаботно, а я тут только мучаюсь? В клинику мы пришли одновременно, но уже через месяц Марианна обслуживала vip клиентов а я два года принимаю срочных больных по скорой. Хочешь, чтобы я карьеру построил, женился и подарил ей внуков? Так вот в чем дело, Марианна осматривает мне с ног до головы. Вроде бы все на месте, красивый, ухоженный, вон мышцы какие накачал, перетаскивая больных с носилок на каталке. Вот только... Ее губы презрительно кривятся, она спрыгивает на пол и делает шаг к двери. «Нет, погоди, хватаю за рукав халата. Договариваю уже. Ну, взгляд у тебя потухший, на лице постоянно угрюмая маска. С тобой медсестры отказываются дежурить. А еще...» Это было открытие. Даже не предполагал, что ко мне так относятся коллеги. «Что еще? Ты только не обижайся, ладно? Марианна, хочешь свести меня с ума?» Невезучий какой-то. В твою смену всегда много тяжелых больных, словно они ждут, когда ты будешь дежурить, и специально бьются, попадают в аварии, зарабатывают приступы аппендицита. О, опять скорая. Я исчезаю, прислушиваясь, действительно издалека доносится вой сирены. Это уже десятая скорая за ночь. Моя бригада едва на ногах стоит от усталости. Я бросаюсь к двери. Что тут у нас? Из реанимационной машины выносят на носилках пожилого мужчину. Рядом бежит медик с капельным мешком на вытянутой руке. Сердечный приступ, мы его купировали, но больной еще без сознания. Везите его сюда, показываю на свободную кровать. Это Метельский, шепчет знакомый фельдшер скорой. А мне какая разница, кто это? Бурчу в ответ, читая записи. Матвей, не тупи, это хозяин клиники. Информация бьет по голове и по сердцу. Сам Метельский? Неужели? Бросаюсь к кровати, куда положили олигарха и начинаю отдавать команды. Я максимально собран, уверен в себе и в своих знаниях. А вдруг еще понимаю, судьба только что подкинула мне шанс. Нет, шанс еще. Можно попытаться вырваться из рутинного болота и спасти себя. Наконец Метельский приходит в себя. Я вижу, как трепещут его ресницы, сгибаются пальцы, стягивая простыню. Вот веки приподнимаются, он щурится, потолочный свет бьет в глаза. Я наклоняюсь, создавая тень. «Пить!» — сухими губами шепчет он. Медсестра хватает стакан, но я вырываю его из ее пальцев. «Лена, вы свободны, я сам!» Задергиваю штору по периметру отсека, подношу трубочку к губам босса. Он жадно глотает и откидывается на подушку. Поднимаю подголовник, устраиваю Метельского так, чтобы ему было легче дышать. Спасибо. Вам придется на несколько дней остаться в клинике. Нет, дайте мне лекарство, я поеду. Водитель ждет. Метельский пытается сесть, но я насильно удерживаю его на кровати. Нельзя. Вы не успеете доехать до дома, как снова к нам вернетесь. Так все серьезно? Увы. Можете мне рассказать, что спровоцировало приступ? Разглядываю его. Крупный мужчина в летах, но еще крепкий. И собрано медиками скорой анамнеза ясно, что боль за грудиной, которая дает в плечо и под лопатку, у него возникает часто, но к врачам не обращался, работа мешает. На ЭКГ я вижу признаки сердечной недостаточности. Без необходимого лечения этот человек проживет недолго. С сыном поссорился. Этот засранец Метельский мущится и кладет руку на грудь. Не волнуйтесь, стрессы вам противопоказаны. разве бывает бизнес без стрессов, шутит Метельский? Я улыбаюсь в ответ. Мы проведем необходимое обследование и назначим лечение, а сейчас я провожу вас в палату. Но сделать ничего не успевая, штора резко распахивается, в отсек вваливается профессора. — Борис Сергеевич, как же так? — ракочит басом главный врач. — Где болит? Что беспокоит? Суетятся другие. Меня мгновенно тесняет в сторону и выталкивают из отсека. Накинулись коршуна на добычу, мелькает злая мысль. Шанс уплывает из рук, виляя хвостиком. Вздыхаю. Марианна права, я по жизни невезучий чувак. «Где мой отец?» Оборачиваюсь на громкий крик. В центре приемного покоя крутится мужчина лет тридцати и размахивает руками. Приглядываюсь и столбенею. Узнаю этого гада мгновенно, хотя видел его только один раз. Мажор, который сломал жизнь мне и моей невесте, стоит передо мной с собственной персоной. Правда, сейчас он мало похож на богатенького Буратинку, какой-то волосатый, облезлый, словно не мылся и не брился не меньше года. Ярость вспыхивает в груди, бросаюсь к нему, сжав пальцы в кулак. Еще шаг двину за всей силы. Последний миг торможу, могу из-за дерьма работу потерять. Выйдите вон, тихо говорю ему, еле сдерживая, чтобы не расквасить наглую физиономию. Иди нафиг, где мой отец? Он обходит меня, но я тут же загораживаю ему дорогу. Ведите себя прилично, господин, вы в больнице. Да пошел ты, клоун! Мажор толкает меня, я теряю равновесие, натыкаясь на угол стола, вспыхивает резкой боли. Ведь сестры взвизгивают, бросаются мне помогать. Вызовите охрану, приказываю им и снова несусь на перерез. Господин, вы мешаете больным! Лена срывается с места и бежит к телефону, а мы с мажором сражаемся взглядами. Этот говнюк уничтожил мою Арину, плещется в висках мыс. «Свали с дороги!» — приказывает он, и небрежно прокидывает стул. «Это моя больница!» «И что? Раз твоя, значит, можно все здесь крушить? Не твое собачье дело!» Он хватает меня за грудки и стряхивает, я сбрасываю руки и отдергиваю халат. «Как раз мое! Не позволю вредить пациентам!» «Ах ты!» – мажор замахивается кулаком, но на его руке повисает невероятно красивая молодая женщина. «Эрик, хватит! Отстань, Соколова!» «Эрик!» – из-за спины красотки показывается еще одна дама. «Ведешь себя, как бандит из подворотни!» Она поворачивается ко мне. «Простите, я жена господина Метельского. Где могу его найти?» «Так, кажется, вся семейка пожаловала. А попавший сынок знает толку в женщинах. Жена олигарха, настоящая леди, утонченная, элегантная. Она близко подходит ко мне, заглядывает в глаза, словно соблазняет. Мой мужское я тут же делает стойку. Аромат дорогого парфюма кружит голову. «Пожалуйста, пройдите сюда», — показываю рукой на закрытый отсек приемного покоя. Штора тут же отъезжает в сторону, врачи, привлеченные шумом, расступаются, и в просвете теперь хорошо видно бледное лицо Метельского. Спесь мгновенно слетает с мажором, бросается к отцу. «Батя, прости!» — я преграждаю ему дорогу. «Оставьте пациента в покое!» «Если не уйдешь, сейчас уволю!» — шепчет он мне в лицо. Ледяной взгляд синих глаз пробирает до печенок, но я уступать говнюку не намерен. Все дерьмо, докопившееся за два года, бьет в голову. «А давай, попробуй!» Толкаю мерзавца в грудь, он даже отшатывается. Я толкаю еще раз и еще. И мажор теряется, пасует. Подбежавшие охранники хватают его под руки и тащат к выходу. Я растираю виски, внезапно разболелась голова. Сам не ожидал от себя, что смогу противостоять сыночку босса. И так легко становится на сердце, так хорошо Оборачиваясь, Главный врач стоит за спиной и внимательно смотрит на меня. «Ты молодец, Матвей. Зайди ко мне в кабинет после смены». От похвалы смущаюсь. Если бы он знал. Обычно я не лезу в разборки с пациентами и их родственниками, вызываю охрану. Но не сегодня. Ночь пролетает незаметно. Метельский был последним пациентом, привезенный скорой помощью. Он словно дал команду высшим силам оставить меня в покое. Они оставили. Я познакомился через интернет с его семьей, сделал все необходимые записи, а последний час дремал в ординаторской на диване. Во сне меня окружали красавицы. Глафира Метельская держал за руку, Наталья Соколова целала щеку, Мариана шаловливыми пальчиками завиралась под футболку, и где-то далеко-далеко у самого горизонта стояла Арина. Я не мог даже разглядеть ее лицо. Она сливалась с белыми стенами в одно пятно. «Матвей, проснись!» — зовет меня женский голос. «Кто-то трясет меня за плечо, но не могу вырваться из видения. Иди ко мне, куколка!» Хватаю женщину за талию, прижимая к груди. Куда руки тянешь? Хлестки удар по пальцам, я распахиваю глаза. Мариана сверлит меня насмешиваем взглядом. В голове насажусь и растираю лицо ладонями. Прости, прости, приснится же такой. Тебя Иван Григорьевич вызывает к себе. Признавайся, что натворил. Быстрый взгляд на часы, половина восьмого. А что в приемном покое? Все нормально, иди уже. Как метельский. Спит! Ты молоток! И помощь ему оказал быстрый козла сыночка на место поставил. Уже разболтали. А то! Новости по клинике выхрем разнеслись, поторопись. Перевожу себя в порядок, надеваю чистый отглаженный халат, и через несколько минут стучусь в дверь главного врача. Он колдует у кофемашины, а запах такой, что голодный желудок сводит с Кофе будешь? Да, отвечаю удивленно, в честь какого праздника к моей персоне такое внимание. И бутерброд. Угу. Иван Григорьевич ставит все на журнальный столик, опускается в кресло. Садись, чего стоишь? Разговор есть. «Спасибо». Мы несколько минут молчим. Я пью кофе, бутерброд в горло от волнения не лезет. В голове крутятся разные мысли от «хотят уволить» до «хотят наградить и повысить». В золотой середины нет. «Матвей, по какой специальности у тебя ординатура?» – неожиданно спрашивает босс. «Кардиология». Сердце колотится так, что грохот грохота в ушах. «Зачем он спрашивает?» – бьется мысль. «Уволить хочет?» Врать кардиолог клинике не нужен, состав укомплектован, поэтому торчу в приемом по коже два года. Я тут наметил кадровые перестановки. Черт, хочется крикнуть мне, говори уже толком, что от меня надо. Какие выдавливаю я из себя и закашливаюсь. Пойдешь работать кардиологом в VIP-отделение? Вот оно, свершилось. Шанс в действии. Теперь не спугнуть птичку счастья, не упустить. Но там работает Марьяна Евгеньевна, осторожничаю я. Мне очень хочется воспользоваться предложением, очень, но это опасно. Почти нет опыта в этой сфере, а ВИПы капризные пациенты, малейшей ошибкой можно ставить крест на карьере. Хм, Мариана чуть-чуть перестаралась, но ты понимаешь, о чем я? Согласен? Напрягаю мозги. Точно, ходили по клинике слухи, что она кокетничала с женатым ВИПом. Может, не только кокетничала, кто же ее знает? Согласен. Мгновенно принимаю решение.